Туман над Лондоном О природе лондонских туманов хорошо известно еще из школьных учебников географии. Особенно досаждали они жителям английской столицы в 1950-е годы, когда в стране повсеместно существовало печное отопление. Дымили трубы фабрик, заводов, жилых домов, и в осеннее время теплый влажный воздух Темзы, смешиваясь с бензиновыми выхлопами, от автомобилей с дымом фабричных труб и угарным газом оттопившихся домашних печей, превращался в невообразимо плотную серую и вонючую смесь, которая опускалась тяжелым покрывалом на улице. Бичом Лондона, как и ряда других городов Америки, Европы и Азии, стал так называемый «Смог» — ядовитая смесь дыма и газовых отходов химических предприятий с туманом. Люди кашляли, подносили ко рту платки, проклинали туман, когда еще мало кто предполагал, какую опасность для здоровья жителей таил в себе этот смог. Первые катастрофические случаи отравления людей смогом были отмечены в Бельгии. В результате чрезмерного отравления воздуха Лиежскими заводами в долине Мааса в декабре 1930 года умерло 60 человек и пострадало более тысячи. В конце декабря 1948 года в Доноре, Пенсильвания, США, от смога пострадало более двух тысяч человек. Легкая дымка тумана, окрашивающая все в блеклые тона, порой придает даже своеобразное очарование, но беда, когда осенью или зимой туман сгущается. Поздняя осень, переходящая в зиму, для жителей столицы Великобритании была сущим кошмаром. На город опускается густая пелена, тяжелый мглистый воздух затрудняет видимость на улицах, вползает в помещения общественных зданий, кинотеатры, театры, рестораны, магазины, клубы, наполняя их вонючим смрадом. Он проникает в дома, одежда отдает его едким запахам, даже еда приобретает привкус смога. Именно в осенние дни, когда вся эта серая масса опускалась на город, начинались проблемы. Снижалась скорость автомобилей. На перекрестках образовывались автомобильные пробки, с которыми было не совладать и целой армией полицейских регулировщиков. Пешеходы пробираются вдоль стен зданий к ближайшим станциям метро, а автолюбителям не остается ничего другого, как прикорнуть за рулем в ожидании, когда туман рассеется. Но очень часто даже сигналищие автомобили наезжали друг на друга. В условиях плохой видимости сталкивались красные двухэтажные автобусы, шарахались в разные стороны пешеходы. сутолока, неразбериха доходили до паники и появлялись первые жертвы дорожного движения. Не лучше обстояло дело и с поездами, прибывавшими в Лондон. Они пробирались буквально на ощупь, включались прожектора, снижалась скорость, а на бегущих параллельно шоссе машинах также горели автомобильные фары, Гудели сирены, звучали сотни автомобильных сигналов. Та же ситуация была и в порту, куда пребывали десятки судов. Но хуже всего в таких условиях приходилось астматикам и всем тем, кто страдал в разной форме легочными заболеваниями. Да и здоровые в это время тоже испытывали недостаток кислорода. Наиболее слабые становились первыми жертвами лондонской коптильни. С осторожно ехали по городу кареты скорой помощи, привозившие в больницы кашлявших и задыхавшихся людей. Что такое туман? В чем его опасность для человека? Туман образуется в результате конденсации или сублимации водяного пара на аэрозольных жидких или твердых частицах, содержащихся в воздухе. Обычно он образуется при температуре более 20 градусов. но может появляться и при более низких температурах. Видимость при этом значительно ухудшается, и плотность тумана зависит от размеров частиц, его образующих. Чаще всего туман образуется в населенных пунктах, особенно в тех, в которых наличествует повышенное выделение гигроскопических ядер конденсации, в частности, продуктов сгорания. Теперь несколько слов о Лондоне. Этот город расположен на равнине на высоте всего 5 метров над уровнем моря. Его окружают меловые куэстовые гряды. Климат преобладает морской, с мягкой зимой и не жарким летом. Средняя температура самого холодного месяца января составляет 5,3 градуса Цельсия. С самого теплого июля 18,9 градусов Цельсия. В год выпадает 645 миллиметров осадков. Именно в таких природных и климатических условиях чаще всего образуются туманы. Самым смертоносным для жителей Лондона стал туман в декабре 1952 года, в который подмешалась кислая угольная копоть из шахт. Воздух сделался серым, ухудшилась видимость, и неожиданно разом были отравлены сотни людей. Все больницы оказались переполнены а жертвы тумана все еще продолжали поступать. Причем врачи оказались практически бессильны чем-либо помочь пациентам. Как защититься от загрязненного воздуха, от которого страдал и сам медицинский персонал? Нужны были кислородные подушки, их не хватало. Нужен был солнечный свет и ветер, их не было. Астматики задыхались, возникали проблемы с лекарствами, и смертельный урожай не заставил себя ждать. За первые месяцы 1953 года было зафиксировано 4000 смертей, а всего в течение года скончалось тысяч человек. Лондон, как и другие города Европы, был потрясен этими цифрами. Собственно, эти жуткие последствия смога и вынудили правительство принять срочные меры для создания принципиально новой системы отопления и прежде всего отказаться от угля, перейти на более чистые Мазут, нефть и газ. Однако эта катастрофа не была последней. Спустя ровно 10 лет ситуация несчастным образом повторилась. В декабре 1962 года над Лондоном и всей Центральной Англией опустилось плотное облако тумана. Именно в эти декабрьские дни многие жители столицы Великобритании впервые надели противогазы, дышать выхлопными, Автомобильными газами, смешанными с тяжелым воздухом, было опасно. Число погибших достигло 106 человек. К тому же повышенная влажность воздуха из-за возникшей электропроводимости стала причиной возгорания многих электроприборов. С того времени туман или смог стали называть киллер-смог или туман-убийца.